Показывая на меня, он по-английски сказал что-то, мисс Смоль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо в виде наказания ударить ее рукой по моей руке. Но и этого показалось мало. Резвясь как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей встать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними.